Глава вторая. Сосны обступали участок с трех сторон по периметру, а отдельные деревья стояли и у самого крыльца. Ежевикой был вид весь забор, во всяком случае та его часть, которую можно было разглядеть, идя от ворот к дому. Ольга шла от ворот к дому, и дорожка, недавно посыпанная мелким светлым гравием, весело хрустила под ее шагами. Мама обернулась на этот радостный звук. Она стояла в конце дорожки у самой веранды. В руках у нее были большие садовые ножницы. «Ты что это делаешь?» — спросила Ольга, подойдя поближе. «Привет, ма». «Привет. Волчки с розовых кустов обрезаю». «Что-что обрезаешь?» — поразилась Ольга. Все-таки сад сулил множество открытий. От них уже не захватывало дух, как захватывало в детстве, когда она читала об открытии Северной земли, например. Но все же в повседневности и простоте этих маленьких нынешних открытий была какая-то неназываемая прелесть. Волчки, — повторила мама, — если на новом побеге не по пять, а по семь листков, то значит, роза вырождается в шиповник, и такой побег надо срезать. — Надо же, — улыбнулась Ольга, — а кто тебе это сказал? — Сама помню, с молодости еще. У твоей бабушки здесь был розарий, вон там, видишь, где теперь смородина. Мама показала на площадку перед домом. Смородина выглядела как-то не на месте. Твоя бабушка Нина была всем этим очень увлечена. «Смородину надо пересадить», — сказала Ольга. «Да просто выбросить». «Ну да, выбросить. Жалко». С тех пор, как появился этот сад, Ольга стала с благоговением относиться не только к деревьям, но и к кустам. «Попробуй-ка его вырасти, куст. Да и цветок обыкновенный попробуй вырасти» если он так и норовит не прижиться и непонятно еще, как перезимует. Да нисколько не жалко, мама пожала плечами. Куст старый, ягод от него мало и красоты никакой. Глупо он здесь посажен. Конечно, она была права, Ольга и сама так думала. Смешной у нас с тобой разговор, вдруг улыбнулась мама. Почему? Ну так, старческий. И ни капельки не старческие обиделась Ольга. Это все очень важно. «А я и не говорю, что неважно, но, согласись, в 18 лет такие вещи важными не кажутся». «Ну, мало ли, что не кажется в 18 лет», — усмехнулась Ольга. «Что же мы теперь Нинку начнем спрашивать, где смородину сажать?» «Да я не о том. Ну, ладно, это ерунда». Мама махнула рукой с той самой беспечностью, которая, Ольга легко догадывалась, С ума сводила мужчин в ее молодости. И вообще, весь этот разговор о возрасте в самом деле казался по отношению к маме ерундовым. Невозможно было поверить, что ей уже исполнилось 80. 80? Эта цифра всегда казалась Ольге запредельной. Просто-таки трагической. Близость смерти, ну, в лучшем случае, полное истекновение жизненных сил. Вот что такое был этот возраст, когда она... Думала о нем отвлеченно, но когда он стал возрастом мамы, то как-то само собой оказалось, что ничего страшного в этом нет. Просто цифра в абстрактности своей, ничем не отличающаяся от других цифр. Вот и все. На юбилей Андрей подарил теща швейцарский велосипед и напомнил, что Лев Толстой именно в этом возрасте выучился на нем ездить. Лев Николаевич с младенчества ездил на коне, напомнила та. Так что навык держаться в седле у него был. «Но подарок своевременный, спасибо, за молоком буду ездить». Вообще-то велосипед не был для нее новинкой. Из маминых рассказов Ольга знала, что первый велосипед не детский трехколесный, а настоящий, подарили ей родители на шестнадцатилетие. Праздновали в этом вот самом саду, под деревьями стояли столы, и гости забывали о расставленной на них еде, потому что с деревьев то и дело падали груши, такие сочные, Каких мама говорила ей никогда в жизни, больше есть не приходилось. Правда, она тут же добавляла, что ощущение сверхъестественной сладости и сочности тех груш может быть просто игрой памяти. И в самом деле, какие уж такие особенные груши могут вырасти в Подмосковье? А на новом швейцарском велосипеде она в самом деле стала ездить за молоком в деревню. Мама была суха, легка, и когда садилась в седло, то сзади казалась совсем девочкой. Даже юбка велась вокруг ее ног с девической соблазнительностью. Она не любила брюк и никогда их не носила. А Ольга переняла от нее эту странную привычку, которую Андрей, впрочем, находил очень женственной. «Ты одна?» — спросила мама. «Ага. Андрей сегодня поздно освободится, только завтра сможет приехать». «И тебе, конечно, не терпелось», — улыбнулась мама. «Конечно», — засмеялась Ольга, — «может, я и правда старею», — с удивлением проговорила она. «Кто бы мне лет пять назад сказал, что в электричке я буду трястись ради того, чтобы поскорее на травку попасть, обсмеяла бы и все, а теперь...» Но мысль о собственном старении, что и говорить неприятное, не успела задержаться у нее в голове. «На ужин клубника со сливками», — сказала мама, — «все домашнее. Можешь себе такое вообразить?» «Не могу». Зажмуриваясь от восторга, ответила Ольга. Притом сливки настоящие, деревенские. Я с ними по утрам кофе пью. Приятное скажу тебе ощущение. Жизнь становится прекрасна и безумно хороша, заключила она словами из какой-то оперетты. На дорожке огибающий дом показался назим. Здравствуйте, кивнул он Ольге, и тут же обратился к маме. Татьяна Дмитриевна, «Та будка, которая в конце сада была, на дрова не годится уже. Очень дерево гнилое. Мы ее сожжем, да?» «Подождите сжигать», — сказала мама. «Вы ее разрушили? Сейчас я приду, посмотрю». Вести хозяйство большой усадьбы ей явно нравилось. В этом было что-то от романов ее любимого Толстого. «Только корзиночки с ключами ей не хватает», — подумала Ольга. Она только теперь поняла смысл этого хозяйственного атрибута. Раньше ей непонятно было... Зачем для ключей нужна корзиночка? Не проще ли положить их в карман? Теперь же оказалось, в какой там карман? Ключи не помещались даже в специальном плоском английском шкафчике, который Нинка приобрела для загородного дома, побывав в этом доме раза три не больше. Ключи были от трех калиток и от трех ворот, по два ключа от каждой из двух входных дверей, от бани, от кладовки, от погреба, от сарая — и еще от каких-то бесчисленных шкафов и ящиков. Все они были большие, старые, очень необычные, и хотя очевидно было, что ящики комода, например, можно и не запирать, но не выбрасывать же, например, такие прекрасные ключи, только потому, что на первый взгляд они кажутся бесполезными. Для чего-то их завели в этом доме люди, которые получше разбирались в настоящей пользе. Мама пошла вслед за Назимом в сад, а Ольга поднялась на веранду. Веранда в доме была такая, которую Ольга читала у Бунина, в помещичьих усадьбах назвали балконом, то есть не застекленная, а открытая, обнесенная лишь невысокой деревянной решеткой. Это Ольге нравилось. Она и раньше, бывая в гостях у друзей, конечно, на обычных дачах, а не в дорогих коттеджах, не понимала, зачем надо стеклить веранды. Зимой на них застекленных все равно холодно, летом жарко, и каждый год, приезжая на дачу, весной, хозяева обнаруживают, что половина стекол перебилась за зиму. Застекленные веранды были отголоском советских времен, когда в тесных дачных будках шла борьба за каждый квадратный метр, на котором можно устроить спальное место, было бы странно, если бы Ольге они нравились. А в их новом старом доме веранда была ажурная, просторная, вся увитая девичьим виноградом, и даже то, что терракотовая краска на ее решетке и опорах облупилась, придавало ей особенное очарование подлинности. Когда тетя Мария покупала этот дом, то веранда сразу произвела на нее неизгладимое впечатление. «Сердечного ощущения». Покупка этого дома была решена ею в те минуты, когда она шла от ворот к крыльцу. На веранде уже стояла новая мебель, круглый деревянный стол, понравившийся Ольге тем, что раздвигался до размеров свадебного, и легкие деревянные полукресла, сиденья и спинки которых были оббиты плотной тканью, напоминающей часучу. Может, эта мебель была и не тем приобретением, которое следовало сделать в первую очередь, получив в свои заботы огромный запущенный дом. Но Ольга считала, что если начинать с первоочередных приобретений, то полжизни проживешь в обстановке полусделанности, незавершенности и незначительности. Так что красивую и удобную мебель для веранды она купила сразу и без колебаний. Первый этаж состоял из большой центральной комнаты, судя по всему, гостиной, которая примыкала. Зимняя кухня, тоже довольно просторная. И из двух комнат поменьше они были отделены от гостиной и кухни небольшим коридором. Рядом с этими комнатами, предназначенными под гостевые спальни, находились и ванная с туалетом. Они были оборудованы лет 15 назад, то есть допотопно и нуждались в скорейшем ремонте. Из других фундаментальных работ надо было сделать в гостиной камин. Вот и все на первом этаже, пожалуй. Ольга окинула гостиную удовлетворенным взглядом. Все-таки она была очень хороша даже без ремонта после обычной генеральной уборки. Стены оббиты темными деревянными панелями, потом их надо будет покрыть хорошим лаком. Потолок тоже будет обшит деревом, но так, что видны массивные перекрытия, балки которых еще при строительстве дома были украшены резными узорами. Может, немного мрачновато, но для зимы очень даже хорошо. Когда дом теплый, такая тяжеловесность создает уют. А лето можно проводить и на веранде. Ее-то солнце, едва показавшись на небе с утра, освещает весь день и дождь ее не заливает. Так уж она как-то умело расположена. Из кухни доносился густой запах свежей сдобы. Видимо, к ужину предполагалась не только клубника со сливками. Ольга втянула этот запах поглубже, зажмурилась от удовольствия и поскорее поднялась на второй этаж, чтобы оставить сумку в их с Андреем спальне. Второй этаж, собственно, весь и состоял из спален и комнат, которые, по своему виду, предназначались для рабочих кабинетов. Комнат здесь было так много, что Ольга даже не в первый день сосчитала все. Они были небольшие, но при этом почему-то, не производили впечатления клетушек. Видимо, потому что хотя дом и не являлся каким-то историческим особняком, но тот, кто проектировал его сто лет назад, владел секретом пространства. Одна из комнат, самая красивая, располагалась в торце дома. В отличие от всех других окон, приспособленных для бережного отношения к домашнему теплу, в ней окно было огромное. На пол стены, как будто не на русскую зиму рассчитанную, а на какую-нибудь венецианскую. Верхняя часть этого окна была витражная, и разноцветные стекла бросали на деревянный пол яркие пятна. Правда, картину портила практичная коричневая краска, которой пол был выкрашен, но это было дело поправимое. Ольга уже и сейчас представляла, как будут играть эти витражные огоньки на выскобленных, покрытых лаком, светлых досках. Эту комнату отвели Андрею под кабинет, а соседнюю под их с Ольгой спальню. Андрей работал постоянно и везде, внешние условия не имели для него особого значения, и в этом своем кабинете он начал работать сразу же, как только в него вошел. Такую мелочь, как играющие на полу витражные отблески, он вряд ли и заметил. И в те немногие вечера, которые они уже успели провести в этом доме, Ольга всегда ложилась раньше, но никогда не засыпала, пока не ложился Андрей. С привычной радостью прислушивалась к его шагам за стеной. При этом она отмечала про себя, что полы во всем доме скрипят все-таки слишком сильно, что скрип этот... Хотя и уютен, но его, наверное, надо будет как-то уменьшить во время ремонта. В спальне никакой мебели пока не было. Лежал посередине комнаты большой надувной матрас. Стояли рядом с ним два стула, и все. Ольга бросила сумку на пол возле матраса и вернулась на первый этаж. Стол на веранде был уже накрыт льняной скатертью, и на нем стояла разномастная посуда. Хорошую посуду для дачи еще не купили, собрали из дому, что пришлось, но клубника в ней выглядела великолепно. Может, правда, клубнике добавляла прелесть и сознание, что она выросла в собственном саду, но не могло же это сделать ягоды крупнее, чем они были на самом деле. Садись, сказала мама. Сначала бульон с пирогами, а десерт потом. А говорила, только клубника будет, улыбнулась Ольга. Я имела в виду самое характерное. «Пироги ведь я и дома пекла». «Да, а бульон из настоящей курицы», — это она уже крикнула из кухни. «Я ее вчера у Грани купила». Грани жила в деревне, у нее мама брала молоко. «Домашняя курица жесткая, как подошва, но бульон получается прекрасный». «Не то, что из бройлера, раскормленного. Забытый вкус». «А пироги с чем?» — спросила Ольга. От вида пирогов, которые мама вынесла на веранду в большой фаянсовой миске, у нее потекли слюнки с грибами, с белыми сушеными, тоже у грани купила. «Да ты тут пир натуральный устроила», — засмеялась Ольга. «Я же вас ждала», — пожала плечами мамы. «И ничего особенного вообще-то нет. Натуральное все это правда. Но должны же вы ощутить, что ваша жизнь изменилась к лучшему», — улыбнулась она. Это Ольга и так уже ощущала, что называется всеми фибрами души. К сорока годам ее жизнь вошла в такое ровное, такое привычное русло, что иногда казалось скучноватой. Нет, она не жаловалась на судьбу, да и грех было бы жаловаться, когда у тебя все благополучно, твои родные здоровы, и сама ты здорова, и работа тебе не надоела. Но ощущение, что ничего нового в жизни уже не будет, все-таки Ольгу смущало. И вдруг как с неба свалился этот дом, мечта и сказка. И пределы жизни сразу расширились, и появился в ней новый очень сильный интерес. «Ну, как твои курсы?» — спросила мама, разливая бульон. «Газ от тормоза уже отличаешь?» Бульон она подавала еще не в супнице, а в довольно неказистой кастрюльке, и наливался он не в бульоннице, а в обычные тарелки. Но он был настоящего янтарного цвета, а поверхность его переливалась золотистыми пятнами. И у разрезанного крутого яйца, которое лежало на дне тарелки, желток был такой яркий, какого не дают никакие обманные добавки в рационе инкубаторских кур. «У нас практическое вождение только на следующей неделе начнется», — ответила Ольга. «Пока механизмы всякие изучаем и ПДД». «Что-что изучаете?» — переспросила мама. «Правила дорожного движения Ааа! а а я думала, аббревиатура уже не в ходу. А в основном сленг отовсюду несется. До ухода на пенсию мама преподавала современный русский язык, притом не в школе, а на филфаке МГУ, поэтому ее ухо улавливало любые изменения в повседневной речи. «Ты здесь не скучаешь?» — спросила Ольга. Их с мамой разговор всегда развивался прихотливо, без видимой логики, переходя на новые темы. Так Ольга разговаривала только с ней и с Андреем. Даже с Нинкой этого не получалось. Вопреки своей бытовой безалаберности, дочь мыслила и говорила четко, и также действовала. Нисколько. Ольгин вопрос не показался маме неожиданным. Во-первых, в мои годы все делается гораздо медленнее, чем раньше. Любое мелкое повседневное занятие отнимает непристойно много времени. Бродский об этом точно написал. «Я не то, чтоб схожу с ума, но устал за лето. За рубашку и в шкаф полезешь, и день потерян. Может, он имел в виду не старческую медлительность, а что-то более значительное, но я переношу его слова на свое состояние, и мне кажется, я не ошибаюсь. Ну, а во-вторых, опять-таки с возрастом становятся значительными такие явления, которых в молодости даже не заметил бы. И очень, я не скажу, тебя развлекают» да и смородиновый куст на месте Розария». Мама догадалась о Ольгиных мыслях, прежде чем та успела их сказать. «И будку сжигать или не сжигать, и другое в том же духе». Когда я впервые такой интерес за собой заметила, то даже испугалась, честное слово. «Мне старуха-проценщица из Достоевского почему-то представилась», улыбнулась она. «А потом такое состояние показалось мне логичным. Ведь я позитивистка, материалистка» как и все в моем поколении. Жалею даже, что в свое время не пошла в медицинский, как папа хотел. Разбиралась бы в физиологической подоплеке душевных состояний. Да, так вот, я думаю. Если с возрастом сил становится меньше, то и масштаб их приложения должен сокращаться, правда? А значит, и круг интересов. И в этом сузившемся кругу начинается какая-то новая жизнь с новыми представлениями о важности и неважности событий. «Разве не так?» «Наверное, — пожал плечами Ольга, — я об этом как-то не думала, ма». «Тебе еще и ни к чему об этом думать. Собственно, и я об этом не думала. Само собой пришло, без размышлений. Хорошо, что Мария купила этот дом. Ну, а что на работе у тебя?» — спросила мама. Они поговорили об Ольгином институте, о том, что у Андрея все больше времени отнимает политическое консультирование, которое сначала казалось лишь побочным заработком, что Нинка расстраивает родителей своим поверхностным отношением к учебе. Потом мама ушла к себе, а Ольга вынесла на веранду кресло и уселась читать. И читала до самой темноты, а когда наступила темнота, то попыталась читать при свече, вставленный в створчатый фонарик, но это оказалось невозможно, хотя отцветы фонарика были очень красивые. Она вынесла на веранду настольную лампу. Шнур от лампы еле дотянулся из комнаты, и Ольга подумала, что потом надо будет провести на веранду электричество. Наверное, оно здесь раньше было, но провода давно оборвались. Она не сразу заметила, что мысли ее становятся все медленнее, все ленивее. А когда заметила, то уже еле добралась до спальни и уснула, кажется, в ту самую минуту, как нырнула под одеялом.